Когда он подошел к краю обрыва, мост как будто уплотнился, стал четче. Прямо перед собой, в нескольких метрах, он видел шероховатые полупрозрачные плиты, отлитые будто из цветного стекла. Они уходили в неведомое далеко и в десятки метров впереди, растворяясь в тумане, исчезали. Мост содержал в себе некую тайну. Он притягивал путника, с неодолимой силой вызывая желание подставить ногу на его призрачную ленту, и сделать шаг в небытие. Человеческая логика с трудом справлялась с этим иррациональным желанием. Быть может, напрасно? Никто не знает, куда на самом деле ведут такие мосты. Логинов почти решился. Подошва правой ноги оторвалась от каменной ступени берега. За его спиной оставалась скучная повседневность, обязанности, суета, борьба – все то, что люди называют жизнью. «Не делай этого!» «Обратного пути не будет». Голос, глухой и незнакомый, шел словно бы из глубины пропасти, из сверкающего радужного миража водяных брызг. Он рождался из грохота водопада, из шелеста водяных струй. Логинов, вздрогнув, задержал движение и поднял глаза. Прямо перед ним, в нескольких метрах, на призрачных плитах моста стоял глубокий старец. Седая борода развивалась на ветру. Белые волосы опускались на плечи. Простой широкий балахон из домотканого грубого сукна укрывал его фигуру. В руках старец держал деревянный посох, искусно вырезанный из корня ямшита. «По какому праву ты пытаешься остановить меня?» «Я уже прошел по этому пути, юноша. Я тоже оставил позади дорогое мне существо и никогда не сумел избавиться от горечи утраты. Не стоит ступать на дорогу, с которой нет возврата, пока не испробованы все другие пути. Потому что твоя Перлис жива. Откуда ты знаешь? Откуда ты можешь это знать? Кто ты такой? Старец усмехнулся. Включи свой универсальный идентификатор. Данные моей личности наверняка есть в его блоке памяти. Дрожащей рукой Логинов отвернул рукав и нащупал нужную кнопку. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем на крошечном дисплее зажглись слова. «Эдмунд Юрк Мартисон». «Но этого не может быть. Мартисону сорок лет». «Мое биологическое время текло по иным законам. И если ты раздумал ступать на мост, давай поговорим. Возможно, ты почерпнешь немало полезного из нашей встречи, которую я ждал так долго». «Где Перлис? Ты знаешь, где она?» Логинов почти кричал. Он протянул руку, словно желая удостовериться в реальности того, кто только что подарил ему надежду, но рука не ощутила ничего, кроме пустоты. «Она пленница Амутала, предводителя шайки Ракшасов. Но не спеши. Прежде чем ты сможешь ей помочь, тебе многое следует узнать. Многому научиться. Могущество Амутала велико». Но оно не беспредельно. Мартисон легко, почти не передвигая ног, двинулся вперед. Со стороны казалось, что фигура старца плывет в воздухе над самой землей, не касаясь ее поверхности. Он приблизился к Логинову, прошел сквозь него и поплыл дальше. Как шорох водяных струй, в сознании Логинова прошелестели слова. «Пойдем, мой друг. Я расскажу тебе все, что знаю сам. Здесь невдалеке есть пещера, в которой я обитаю». Возможно, она покажется тебе странной, но так уж получилось, что я оказался в иной временной фазе и почти полностью выпал из вселенной, в которой ты существуешь. Наши общие враги сделали все, чтобы избавиться от меня. Они предвидели эту встречу и боялись ее. К счастью, им не удалось до конца осуществить свои цели. Потрясенный экипаж держался от призрачного старца на почтительном расстоянии и беседу вел один Логинов. Они спускались вниз по узкой тропинке. И Мартисон двигался медленно, давая возможность Логинову не отстать на крутом спуске. Казалось, для него вообще не имеет значения дорога, по которой они шли. С тех самых пор, как нашим врагам удалось вмонтировать в ТМ-генератор фальшивый блок, со дня этого ужасного эксперимента я влачу жалкое полуреальное существование в дальних мирах. Меня забросило в такие бездны, о которых я ничего не могу рассказать вам. В человеческом языке нет нужных понятий, чтобы описать эти ужасные разряженные миры. Но годы шли, и вместе со всей своей Вселенной я постепенно приближался к рубежам более плотных времен. И, наконец, настал долгожданный момент нашей встречи, предсказанный мне ведантами задолго до вашего прихода. Кто такие веданты? Смотрите ли. Они следят за равновесием в мире. Когда Ракшасы организовали захват наших планет, равновесие нарушилось, и веданты начали принимать меры для его восстановления. Одной из таких мер и было мое пребывание в их мире. Сами они, к сожалению, не могут прямую воздействовать на нашу, более плотную вселенную и вынуждены прибегать к услугам посланников. Ракшасы тоже похожи на светящиеся призраки ракшасы вполне реальны это племя демонов, обитающих в одной из временных фаз Таиры светящиеся призраки всего лишь отражение в вашем мире тех кому они поручают непосредственные действия. кто же это иногда сами люди иногда арктуриане важно что участники акции не осознают того что делают ими управляют ракшасы они научились завладевать телами людей, И использовать их в своих целях. Их подставные фигуры глубоко проникли в жизненно важные структуры человеческих поселений на всех мирах. Наше оружие обладает достаточной мощью. Сможем ли мы его использовать против ракшасов? В очень ограниченной степени. И только пока вы здесь, а это продлится недолго. Вам нужно беречь каждую минуту, если вы хотите справиться с захватом. Энергетическое воздействие, способное разрушить структуру Ракшаса, должно быть чрезвычайно мощным. Вообще-то Ракшасы бессмертны, и благодаря очень быстрой смене структурных фаз, даже в эпицентре ядерного взрыва способны сохранить свои основные, жизненно важные центры. Так что вам следует избрать иной путь борьбы. Что же это за путь? Древний путь магии. Мне помнится, вы были ученым. Я им и остался. Но за эти годы понял, что магия тоже может стать предметом изучения. Предвзятость слишком часто мешает нам понять подлинные законы мира. Даже если вы правы, у нас не хватит времени, чтобы освоить новый вид борьбы. Захват почти завершен. А магия, как я понимаю, требует длительного изучения и практики. Это не совсем так. Часто те... Кто овладевает предметами или талисманами, заключающими в себе большую силу, становятся могущественными без всякой специальной подготовки. Все, что им нужно, это знать правила управления силой, которой они владеют. У нас нет таких талисманов. Но один из них находится здесь, на этой планете. Он принадлежит Ракшасам. Они не могут воспользоваться его могуществом, поскольку сами полностью подчинены силе Бладовар. С тех пор, как им удалось завладеть талисманом, они вышли из-под контроля и теперь пытаются навязать свое господство всем обитаемым мирам. Теперешний герцог Ракшасов Амутал не расстается с Бладоваром ни на минуту. Это именно он похитил вашу невесту. Единственный шанс остановить Ракшасов – завладеть Бладоваром. Мне это не удалось». Но, возможно, вам повезет больше. Вы сказали невесту? Полно логинов. Перестаньте скрывать от себя очевидные для всех вещи. Вы любите эту женщину, и вы на ней женитесь, если, конечно, сумеете вырвать ее из лап Мутала. И останетесь после этого живы.